«И, наконец, то, что сегодня утром произошло со мной в церкви», — в отчаянии произнес Хьюга. Мудреная научная аргументация доктора Себастьяна сбивала его с толку. Его страшила мысль, что он может уйти отсюда ни с чем. «Рад узнать, что такой знаменитый и весьма привлекательный молодой человек еще ходит по воскресеньям в церковь», — пробормотал доктор. «Больше ноги моей там не будет!» — воскликнул Хьюга, поведав о том, какие мысли ловил он в голове священника, когда тот читал проповедь о сексе и насилии. Доктор снисходительно улыбнулся. «И в рясах люди подобны всем нам, бедным смертным. Кроме того, возможно, что просто произошла трансцендентная передача ваших собственных вожделений». «Какие там вожделения!» — отмахнулся Хьюга. Он почувствовал, что все же как-то начинает убеждать своего собеседника. И принялся описывать ему свои странные сказочные видения на проповеди, а затем припадок, в котором он корчился на полу в церкви. Что ж, обычная вещь у простого, но впечатлительного религиозного человека. Особого вреда это не причиняет». «Моя махина в двести тридцать пять фунтов бьется на полу, как рыба об лед, а вы не видите в этом никакого вреда?» — закричал Хьюга. «Да, конечно, недаром же вы уверяли меня, что если бы люди могли по-настоящему слышать Бетховена, то они бы в экстазе валились со своих мест на пол». «Так кто Бетховен, а то Псалом», — спокойно возразил доктор, который был очень привередлив в музыке тум тум ти Тум-тум-ти-та!» Насмешливо пропел он мотив одного из церковных псалмов. Но тут же снова стал серьезен, как врач, обследующий больного. Наклонившись через стол, он ласково похлопал Хьюга по плечу. «Дорогой мой, я верю каждому вашему слову!» Спокойно и невозмутимо сказал он. «Вы рассказываете о том...» что без сомнения пережили. То, что происходило с вами на футбольном поле, вполне объяснимо. Как хорошо тренированный игрок, вы приучены ориентироваться в сложных положениях, возникающих на поле. В какой-то момент вы достигли полной силы в игре, что породило у вас определенную практическую интуицию, способность ясного угадывания намерений противника. Будьте же благодарны за это. О картах, мыслях священника и вашей жены, а также смехе с четвертого этажа, я уже объяснял вам. Тем не менее, боюсь все же, что нельзя исключить и возникновение галлюцинаторных явлений. Надо, чтобы вами занялся психиатр. Я знаю одного очень хорошего специалиста и могу сейчас позвонить ему юго выругался и, отвернувшись, подошел к окну. Доктор с беспокойством последовал за ним и поглядел в окно. Невдалеке пятилетний мальчуган в кедах перебегал сырую, покрытую опавшими листьями лужайку, направляясь к гаражу соседнего дома. Оба некоторое время стали молча, пристально глядя в окно. «Если так уж хотите...» «Пойдемте ко мне в операционную», — со вздохом прервал молчание доктор. Через час хьюга с небольшой повязкой на левом ухе вышел из дома доктора Себастьяна. Он был счастлив, ощущая, что левая сторона его головы походила на плотно закупоренную бутылку. До конца этого спортивного сезона Хьюго не перехватил ни одной передачи на футбольном поле. Его одурачивали самыми простейшими приемами. Он бросался влево, а мяч уходил вправо. Он опять не слышал ни предупредительных криков, ни сигналов своего напарника Джонни Смазерса. И тот после двух игр перестал разговаривать с ним и переехал от него в другую комнату в отеле. По окончании сезона контракт с Хьюго не возобновили. В официальном объяснении, которое тренер дал газетам, говорилось, что ранение головы у игрока Хьюго Плейса оказалось таким серьезным, что при малейшей повторной травме он рискует стать полным инвалидом. Доктор Себастьян прислал счет на 500 долларов, что вместе с оплатой штрафа, взяток в суде и газетчикам составило тысячу долларов, которых Хьюго с готовностью уплатил. С 10 января следующего года Хьюго, довольный и верный муж своей жены, продавал страховые полисы в конторе своего тестя. Он обычно старался садиться с правой стороны от клиента, чтобы хорошо слышать его.